Паша с трудом разлепил веки и уставился на Раздражаева. «Ты кто?» «Эй!» — биолог разел руками. «Я?» «Понятно». Жутиков обвел взглядом помещение. «Это что, больница?» «Мы все-таки столкнулись». «С чем?» — удивился Раздражаев. «Ну, с тем грузовиком». Паша обеспокоенно повертел головой. «А где Света?» «Здесь я!» — слабым голосом произнесла девушка. «Мы не столкнулись. Это было видение из ступора. Так, раздражаев?» «Наверное, да», — согласился биолог. «А что вы видели?» «Долго рассказывать». Светлана вяло швельнула рукой. «Все тело ломит, голова болит и нос заложило «Кризис миновал, но лихорадка отняла у вас много сил». Торопливо пояснил патриот, вам что-то снилось? Более того, Света попыталась встать, но это ей не удалось. Мы видели один сон на двоих, а, быть может, и на большее количество народа. Мы жили в счастливом мире. У нас был очаровательный домик на берегу переднего нижнего притока, отводящий реки, на берегу правого бокового притока негромкость исправил Павел. «Переднего...» Света улыбнулась. «Не спорь. Я провела, любуясь алыми волнами, гораздо больше времени. Паша работал в клинике, а я в отделе кадров речного порта. Я была паша Она взглянула на Раздражаева немного смущенно. «Кем?» Заинтересовался появившийся из шлюзового отсека совковский «Неважно...» Света погасилась на Жутикова. «Предложение в силе?» «А?» Его взгляд забегал. «Я не понимаю, куда мы попали?» «Мы вернулись, Паша!» В голосе Светланы звучали укоризненные нотки. «Ты хочешь сделать вид, что ничего не помнишь?» «Я помню землю, свою клинику, нас!» Поспешно исправился Жутиков. «Но это не моя больница, это...» «Колонист девять!» Он крепко зажмурился. «Правильно, коллега! Вы приходите в себя!» Дободрил его раздражаев. «Не хотелось бы...» Просадил сквозь зубы Паша. «Не надо было нас лечить, Михаил Михайлович. Там было лучше...» «Где? На земле?» Уточнил Савковский. «Именно так согласился санитар». Там я был доктором в солидной клинике. У меня была, почти уже была, семья и спокойная, обеспеченная жизнь, а здесь... — Я с тобой! — Света взяла его за руку. — Единственное утешение! — пробормотал Паша. — Подлец! — слабо возмутилась девушка. — Надо же! Единственное утешение! — Я хотел сказать... — Жутиков замялся. «Ну, не то я хотел сказать. В смысле, что...» «Ладно, я поняла. Смело стивилась Света. Раздражая, сколько мы зависали?» «Двое суток». «Для первой атаки нормально», — подсказал совковский «За время вашего отсутствия медицина серьезно продвинулась вперед. Теперь нам известно, как развиваются болезни в три атаки. Первая — легкая, двудневная» выживает почти все. Вторая посильнее. Недельная. Летальность 30%. После третьей, полуторамесячной, остаются в живых двое из десяти. В основном люди умирают от истощения. К пассажирским креслам, стараниями экономных конструкторов, подведена только вода. Питание и лечение не предусмотрено. Так долго валяться... «С температурой и без пищи. Не каждому по силам. Но некоторые выживают и больше не залипают. Почему, непонятно. Их мало, но все-таки это двадцать процентов. Хоть что-то». «Утешение так себе», — заметил Паша. «А между атаками просветление, как у нас сейчас?» «Да, к сожалению, это ненадолго. Час-два». Если хотите нам что-то поведать, поспешите, ведь вам надо будет еще и подготовиться к следующей атаке. Подкрепиться, принять кое-какие лекарства, витамины, чтобы не, не попасть в печальный 30%. — Тогда подробно описывать наше видение мы не станем, только резюме, — предложила Света. — Все колонисты действительно видят единый глюк, Они живут в довольно странном мире, хорошо освещенном, но без солнца. Он полон всевозможных оттенков красного. Но они упорно величают этот странный пейзаж нашей голубой планетой Земля. Они живут в счастье и согласии, но почти не понимают, по каким законам существует окружающая природа. Они все как один мучаются от странного невроза. «Боязнь замкнутого пространства!» «Клаустрофобии!» — вставил Беллок. «Да, клаустрофобии, проявляющиеся даже на открытых пространствах, но все равно упрямо обустраиваются на новом месте, словно их кто-то заставляет». «Но те, кто выжил после третьей атаки, говорят, что и жизнь внутри ступора заканчивается ядерной войной», — заметил совковский «Наверное, так оно и есть» согласилась Светлана, но лишь для тех, кто покидает Землю, возвращаясь в реальность. Все прочие продолжают счастливо жить в идеальном багровом мире, не вспоминая о планете. До тех пор, пока не умрут их бренные тела здесь, на планете, и тогда для них, наверное, тоже случается персональная атомная война или какая-то еще катастрофа. Кстати, Все очень напоминает принципы построения нашей действительности. Люди по одному приходят в мир, живут в нем все вместе, а затем неизбежно уходят. Тоже по одиночке, в страхе и сомнениях. Там все же как в настоящей жизни, и это, поверьте, господин директор, неспроста».